Глава 13. Не успела я опомниться, как под новый протяжный вой на нас прыгнул первый хищник. Правда, не долетел. Я только и разглядела, взвившийся в воздух темный силуэт, как с пальцев Дана сорвался сгусток пламени. Существо мгновенно вспыхнув, осыпалось на землю пеплом. Однако участь первого остальных нападавших не остановила. Твари почти вплотную приблизились к тропе, и теперь я смогла их рассмотреть. Что ж, первоначальное предположение оказалось верным. Существа действительно напоминали мощных матерых волков, только с сине черной шерстью и светящимися алыми глазами. «Мамочки!» Я сглотнула. Судя по тому, сколько этих светящихся глаз виднелось за деревьями, нас окружила целая стая. И они стали нападать. Теперь не по одному, а сразу по двое, трое и с разных сторон — Раздевив клыкастые пасти, они бросались то сбоку, то со спины, а Мак крутился, стараясь не пропустить ни одной атаки. Удавалось ему это не всегда. Защита то и дело полыхала пурпуром. Стараясь не мешать, я перепуганно сжалась и, как вкопанная, застыла на одном месте. Только расширенными глазами смотрела на этот жуткий бой. Тварей было много, и они были быстрее. Многие успевали уклониться от контратак Дана. и вскоре место боя значительно расширилось и обуглилось, а время свободной магии, отпущенное зельем, стремительно утекало. Дан осознал это раньше меня. Я еще только открывала рот, чтобы выкрикнуть предупреждение, а он уже поднимал руки, призывая силу. На миг мага окутала темнота, а мою кожу охватил неприятный зуд. Но Дан тут же резко развел руки, и во все стороны от нас рванулась черная волна. ощерившаяся острыми шипами, словно безумно переплетённое скопление морских ежей. Достигая препятствий на своём пути, она буквально переламывала их, превращая стволы деревьев в щепки, а волков — в мерзкие кровавые ошмётки. Не прошло и минуты, как мы остались одни в центре вновь образованной поляны. Поляны, багровые от кусков мяса и крови. Я сглотнула вставший поперёк горла комок, чувствуя, что меня вот-вот стошнит. После такой мощной атаки зелье неожиданно закончило своё действие, и Дан, обессилев, пошатнулся. Что ж, ну, во всяком случае, он успел. Словно в насмешку надо мной, над поляной снова прокатился холодящий вой. Я обернулась в сторону звука и увидела, как из дальних зарослей к нам бегут двое опоздавших к расправе хищников. За ними оставался туманный чёрный след. «Что бы им?» Хрипло выдохнул Дан и потянулся за мечом. Быстро взглянув на мага, я поняла, что нас двоих он вряд ли защитит. Волки явно непростые, к тому же сильные и быстрые. И нападут наверняка одновременно. Конечно, у Дана оставалась еще одна последняя склянка с зельем, но... «Действуй сама, дура!» — Зло рявкнула я на себя. «Ты ведь тоже можешь колдовать!» И, видя, что Дан вытаскивает склянку, Останавливая, перехватила его руку. «Лара?» — удивился маг, но я уже сосредотачивалась, как тогда, в переулке, под градом пуль. Шарик в руке появился практически сразу. И я уже опытным броском отправила его в первого хищника. Раздался знакомый грохот, и волк исчез в яркой вспышке. Второй тотчас взвился в воздух в прыжке, но его встретил сияющий меч Дана, разрубив практически над нашими головами. Меня обдало душем из мелких тёплых капель. В другой момент скривилась бы, но сейчас на это было наплевать. Главное, отбились. Ведь отбились же. Я нервно огляделась, прислушиваясь. Но вокруг по-прежнему было тихо. «Больше никого», — подтвердил Дан устало. Только теперь, после его слов, адреналин стал спадать. От запоздалого страха что я могла не успеть или промахнуться, тело пробрала крупная дрожь. Захотелось присесть, но, вновь увидев залитую кровью землю и разрубленный на две части труп, я поняла, что лучше умру. Ты как? Без труда догадавшись, в каком я состоянии, Дан, поддерживая, подхватил меня под локоть. Офигенно, выдавила я. Стоишь, перевариваешь. Понимающих мыкнул он. Да-да. Ты молодец. Одним мечом сразу против двух действительно сложно пришлось бы, а зелье нам ещё понадобится. И от его похвалы я неожиданно сама для себя всхлипнула и уткнулась магу в плечо. Отходняк был бурным, меня потрясывало, из глаз лились слёзы. К чести Дана тот выдержал незапланированный слезоразлив стоически, молча, лишь легонько успокаивающе поглаживал меня по спине. Успокоилась я лишь через несколько минут и смущенно отстранилась. Вот ведь не сдержалась не вовремя, надо же. И выгляжу теперь совсем жутко, наверное. Мало того, что кровью заляпана, так еще и с опухшими глазами и носом. Откуда они все взялись, собаки такие? Ну, это ведь лес, напомнил Дан. А в любом лесу водятся волки. Это не волки! Это мерзкие твари, у которых глаза светятся и тёмный шлейф за спиной. Результат влияния колодца мрака, Лара. Не забывай, рядом тёмный источник. Даже обычные животные рядом с этим местом слишком пропитываются тьмой. И эта стая не самая страшная, что может тут встретиться. «Не самая страшная?» — взвизгнула я и вновь заозиралась по сторонам. «Именно», — серьёзно подтвердил дан «Я ведь, помнится, уже говорила о порождениях тьмы. Сейчас день, поэтому относительно безопасно. Но если не доберёмся к колодцу до ночи, вполне можем наткнуться и на кого-то из них». «Тогда пошли. Чего стоим-то?» — заторопилась я и сама потянула его вперёд. «Погоди», — придержал меня Дан. «Не спеши. Нам сначала хоть немного себя в порядок привести надо. Смыть кровь и переодеться». Рядом с тёмным источником запах крови работает как мощный маяк, так что избавляться от него надо и побыстрее. Против этого я тоже ничего не имела, так что охотно кивнула и уточнила. «Где?» Дан прикрыл глаза и сосредоточился. Потом скривился, явно от головной боли, потёр виски, но ответил. «Тут неподалёку есть открытая вода. Какие-то ключи сквозь болото пробиваются. Пошли». Мы сошли с тропы. и двинулись куда-то налево, вглубь леса. Под ногами снова начала хлюпать. Несмотря на это, Дан уверенно шёл вперёд, а я семенила следом, стараясь не отставать. Мак оказался прав. Совсем скоро мы оказались на берегу небольшой запруды. Ну, как на берегу? Просто грязь стала жиже. Сапоги провалились глубже, а в нескольких метрах дальше виднелась вода. Для удобства и чтобы не увязнуть в грязи, Дан срубил несколько небольших деревьев, и начал перетаскивать тонкие стволы к запруде, делая своеобразный настил. Пока он был занят, я стала разглядывать другой берег. Он был не очень далеко, но выглядел еще более мерзким, чем наш. Деревья по ту сторону торчали сухими безжизненными палками, а по земле стелился туман. Сизый, густой и какой-то жуткий. Он клубился клочками, скользя между деревьями, то становясь гуще, то вновь открывая вид на берег и колючий кустарник. Причём, что удивительно, двигался он, несмотря на почти полное отсутствие ветра, словно сам по себе, то и дело принимая образы один другого противнее. Хотя, может, это у меня просто слишком разыгралось воображение после стресса. Мотнув головой, я решительно отвела взгляд и, увидев, что Дан уже практически закончил с настилом, начала переодеваться. Здесь ждала очередная печаль. Пришлось выбросить мой новенький, но измаранный в волчьей крови свитерок. Эх, недолго он мне послужил. И ведь уверена, будь у меня горячая вода и порошок, отстирала бы, так что и следа от крови не осталось бы. Но порошка не было. А взять с собой его нельзя, ибо запах. Так что оставалось только тяжело вздохнуть об утрате и идти умываться. А вода в запруде была мутной, и отдавала запахом тины. Но это было единственное место, где вообще можно было к ней подобраться. В остальных местах либо кусты мешали, либо начиналась настоящая трясина. А осторожно раздвинув руками ряску, я принялась умываться. Всё-таки хорошо, что у меня короткие волосы. Их почти не нужно мыть, да и высохнут намного быстрее. Быстро сполоснув лицо и шею, я отряхнула руки, поднялась и неожиданно заметила промелькнувший на другой стороне огонёк. Его практически тотчас скрыл туман, и я уже грешным делом подумала, что у меня глюки, но тут сверкнул ещё один. И ещё. Светлячки стали появляться один за другим, словно притягиваясь к собратьям. "Дан", на всякий случай шёпотом позвала я. Мак отвлёкся от умывания и вопросительно посмотрел на меня. Я ткнула в сторону другого берега, и тут же чуть не завизжала, ибо огоньки словно заметив, что на них обратили внимание, моментально резво закрутились и собрались в фигуру человека. Призрак был наполовину укрыт туманом, чем еще больше наводил ужас. Данс реагировал молниеносно, зажав мне рот и спокойно проговорив: "Это не призрак, просто болотные огни шалят. Иногда они принимают странные формы, но лишь из-за повышенного скопления магической энергии. Это не опасно." А вот кричать, напротив, опасно очень. Я аж обмякла от облегчения. Это не мертвяк, слава богу. Мак убрал от моего лица руку и продолжил гигиенические процедуры. А я уже с интересом разглядывала местное явление природы. Помнится, я про что-то подобное читала в интернете. Но подобные огоньки в нашем мире описывались как эффект от скопления электромагнитного напряжения и в человеческие фигуры точно не превращались. Ну да, всё-таки здесь не электричество, а магия. Блин, как это всё-таки страшно выглядит-то? Подсветка от огоньков на тумане просто инфернальная. Хорошо, хоть огоньки на другом берегу и к нам не приближаются. Неожиданно магнитно-магическая аномалия призывно махнула мне рукой. Ого! Эм, Дан, а оно нас куда-то зовёт, кажется. Это тоже нормально? Неуверенно проговорила я. Дан вновь посмотрел на призрака, слегка нахмурился, а потом флегматично пожал плечами. Да кто его знает. В любом случае сейчас разбираться некогда. Нам нужно к источнику. Да и на той стороне пролегает граница с туманным королевством. «То есть от похода на тот берег тебя останавливает только отсутствие времени и граница другого государства?» Удивленно уставилась я на ученого-мага-натуралиста. «Нет, граница, как таковая, не останавливает, просто там обитают туманные пауки. Здоровенные твари в холке выше тебя ростом будут, и при этом устойчивостью к магии обладают. Не хотелось бы с ними встречаться». Я нервно вздрогнула и сглотнула комок страха. Мне вполне хватило встречи с волками-мутантами. Ещё и пауков, до да таких огромных, я точно не переживу. Так что пойдём отсюда, — скомандовал Дан и, развернувшись, направился обратно к тропе. Я в последний раз бросила взгляд на светящегося человека и в ответ на очередной призыв, извиняясь, развела руками, мол, «Увы, не могу». После чего последовала за Даном. Необходимо было как можно быстрее добраться до тёмного источника. Чтобы не возвращаться на кровавую поляну, Дан взял чуть наискось, так что обратно на тропу мы вышли несколько дальше. К тому времени уже начало вечереть, и только благодаря тому, что тучи наконец-то разошлись, солнечного света ещё хватало, чтобы разгонять подступающие сумерки. Хотя верхушки чёрных деревьев уже потихоньку окрашивались в оранжевые и алые цвета, Что-то придавало окружающей местности ещё более жуткий вид. Шли, не останавливаясь. Во-первых, времени оставалось всё меньше. Во-вторых, любая задержка могла привлечь к нам очередных хищников и неприятности. Даже есть пришлось на ходу. Правда, я всё же решила не отказывать себе в горячей пище. Вспомнив, что мой нож-дакри имеет такое замечательное свойство, как воспламенение, я отломала прутик и насадила на него кусочки серого хлебоподобного бруска. А потом, под изумленным взглядом Дана, взяла в руку нож и, активировав его, бодренько поджарила хлеб на магическом огне. «Лара, ты — это нечто!» — в полоборота, понаблюдав за моими манипуляциями, сообщил Дан. «Мне бы подобное даже в голову не пришло!» «Ага!» — жуя хмыкнула я. «Поэтому ты и ешь безвкусный пресный хлеб, а я — поджаренный сухарик!» Из возражений на этот аргумент у Дана нашлось лишь пренебрежительное фырканье. Ну и подумаешь, в конце концов, не зря же ножик покупали. Вот какое-никакое применение ему, а нашлось. Довольная самой собой, я проглотила очередной сухарик и внезапно врезалась в спину резко остановившегося Дана. Недоуменно глянула ему через плечо и свизгом отскочила назад. «Лара...» Дан еще только оборачивался, А я уже со всей силы швыряла ножик в здоровенного перегородившего тропу слизня. С глухим чавкающим звуком пылающий дакри ударился в гору студня, но, вопреки ожиданиям, просто застрял. Застрял, а слизень даже не пошевелился. Лара, успокойся. «Что это за дрянь?» «Обычный слизень, безвредный, безопасный, слышишь? Не паникуй». Просто размером малость побольше тех, к которым ты в своем мире привыкла и только. У него даже мозгов нет. «Ничего себе малость!» — выдохнула я, все же начиная успокаиваться. «Да это мерзость почти с меня ростом! И вообще, почему нож в нем застрял?» «Ну, это ведь слизень!» — Дан пожал плечами. «По большей части состоит из толстенного слоя вязкой студенистой массы». «Застревание в подобном — естественный процесс для всех вещей». Он протянул руку и, взявшись за рукоять Дакри, силой дернул. Раздался новый, чавка, и оружие было извлечено на свободу. Небольшая дыра, оставшаяся после него, мгновенно затянулась. «Держи». Дан протянул мне нож. Спасибо, хоть слизи на нем не обнаружилось. «Толку от него!» — буркнула я, убирая Дакри в ножны. Вон, даже со слизнем не справился». «Бить надо было в глаз, а не в тело», — сообщил Дан. «Хотя зачем? Ну, убила бы ты его, и что? Туша бы все равно на дороге осталась». «И как его тогда отсюда убрать?» «Да никак. Тратить силы на банального слизня никакого смысла нет. Сам он движется с такой скоростью, что улитки с принтерами покажутся. Так что проще обойти», — заключил маг и направился к деревьям. Я, разумеется, за ним, хотя видневшийся между стволами кустарник опять предвещал полный спектр хлестательно-колючих ощущений. И вот надо же было этому чёртовому слизню именно здесь ползти. Однако обошлось. Дан вновь проявил заботливость и придерживал ветки, стараясь, чтобы они не сильно задевали меня. Приятно. Всё-таки впечатление о Дане после нашего знакомства у меня очень сильно изменилось. тогда он казался резким и надменным сейчас же практически нормальным человеком да несколько прямолинейным и мрачноватым но и только пожалуй прямолинейность даже наоборот можно было поставить ему в плюс все таки лучше слышать от мужчины правду чем фальшивые улыбки получать и лапшу с ушей снимать наблюдая за тем как передо мной удерживают очередную ветку я не выдержала и улыбнулась что заметив это Дан вопросительно изогнул бровь. «Да ничего». Я смущенно мотнула головой. «Просто... просто вдруг поняла, что ты совсем не такой, как я о тебе вначале думала, когда ты с Марьяной общался». «А... Новый год» — вспомнила. В очередной раз по-своему понял Дан мои слова и поморщился. «Ты извини, что я тогда так резко тебя выставил. Просто я тогда сильно на взводе был». Марьяна — весьма специфическая девушка, из Закидонов у неё выше крыши. Меня тогда уже тошнило от всех этих цветочков, конфеток, салфеточек, вазочек, статуэточек, килограммов хрусталя и салатиков. «И от передника», — хмыкнула я, вспоминая вспышку гнева Дана и его тираду. «О да, особенно от него». Мага передёрнула. «Если бы не нужда, ни в жизнь не подошёл бы ни к одной светлой». Он покосился на меня и уже с усмешкой добавил. «Ну, кроме тебя, конечно». Я, впрочем, не обиделась. Понятно же было, что шутит. Но всё равно фыркнула. "А Врёшь, и ко мне бы не подошёл. «Не вру, а стараюсь быть тактичным», — поправил Дан. «А вообще сама виновата. Вроде и симпатичная девушка, а волосы стрижешь и одежду нормальную не носишь. Как тебя тут разглядеть-то?» «У меня причины были», — буркнула я. «И вообще, стрижка, между прочим, это тоже красиво». «Лара, я мужчина, мне виднее». Стрижка и близко по красоте не стоит с длинными волосами. Даже и не подумав согласиться, веско сообщил этот колдун. Чтоб ему пусто было. Тактичному, блин. С Марьяной, небось, так не обращался. Терпел, но отвешивал только комплименты. Хотя она красавица, ей и врать не надо. Я закусила губу, чувствуя, что ещё немного, и впервые в жизни сорвусь на банальную чёрную зависть к чужой внешности. Да, я специально старалась казаться невзрачной, но ведь тоже могла выглядеть очень даже неплохо. Вот только Дан этого не видел, а Марьяну видел. И, чёрт, я что, ревную, что ли? От этой мысли меня вдвойне злость взяла. А Вот ещё тоже придумала. Да не сдался мне этот Дан вообще. Я сердито взглянула на него и столкнулась с удивлённым взглядом. «Ты чего, Лара?» — мигом отреагировал Дан. «Извини, если обидел. Честное слово, не думал, что обсуждение длины волос для тебя настолько болезненная тема?» «Да нет, всё нормально». Я помотала головой, мысленно себя обругав. И ещё не хватало, чтобы Дан о моих мыслях догадался. Просто вспомнила о Марьяне и... «Слушай, — «А зачем она тебе вообще понадобилась?» «В смысле?» — не понял Дан. «Ну, для этого обряда замужества вам ведь девственницы нужны». С запинкой, чуть смутившись, пояснила я. «А Марьяна совсем наоборот. Профессиональная шала... Э, Лишенко». Дан глубоко вздохнул, а потом огорошил ответом. «Веришь, Лар, а я в тот момент понятия не имел о том, что есть такое условие». «Как это?» «Я недоверчиво уставилась на него». «А вот так. Доверился одному, в общем, тому, кому не следовало». А в голосе Дана послышалась слегка уловимая злость. «Времени на принятие решения было мало, так что проверять сказанное по книгам не стал. Сразу переместился в ограниченный мир». Потом две недели потратил, пока обнаружил светлых, проследил за встречами и узнал, кто из них находится у вас постоянно. Марьяна, кстати, среди таковых, единственной женщиной оказалась. Так что я думал, мне реально повезло. «Да уж, повезло так повезло», — пробормотала я. «Ну, в результате все-таки повезло». Мак покосился на меня странным взглядом и усмехнулся. Признаю, настаивая на том, чтобы ты осталась в полуночном замке, был неправ. Без тебя, от Арденелира, меня бы и зелье не спасло. Чего уж там. От такого неожиданного признания я потупилась. В конце концов, от меня бы не было никакого толку, если бы ты не нашёл амулет в том склепе. И тем не менее. Спасибо, что ты рядом, Лара. Общение с тобой отвлекает и... «Мне действительно легче». Окончательно меня смутив, Дан замолк и ускорил шаг. Хотя так оно было и лучше. Достаточно мне откровений. Ещё немного и носом хлюпать начну. И не от простуды, а от переизбытка эмоций. В общем, настаивать на продолжении диалога не стала и просто сосредоточилась на дороге. За последнее время я, конечно, много ходила и даже бегала, Но этого опыта явно было недостаточно для таких марш-бросков. Ноги ныли и буквально отказывались идти, даже несмотря на то, что я их усиленно заставляла. Будь я где угодно ещё, давно бы плюнула и остановилась на отдых. Но здесь этого не давалось сделать адреналин, потому что чем ближе мы подходили к тёмному источнику, тем страшнее становилось вокруг. Деревья всё больше теряли право называться «обычными». Чёрные стволы скручивало под невероятными углами и разве что в узлы не завязывала. Кривые ветви с редкими жухлыми листочками напоминали длинные крючковатые пальцы, которые пытались уцепиться за воздух. Создавалось ощущение, что деревья поголовно подверглись какой-то мутации, как в Чернобыле или в зонах отчуждения из книжек серии «Сталкер». В общем, откровенно жутко. Я даже старалась идти почти вплотную к Дану, так как рядом с ним было спокойней. А ещё защитный купол, который я с таким трудом создавала, почему-то не спасал от странных чёрных мельтешащих мошек. Конечно, ближе, чем на десяток сантиметров они не подлетали, но неудобства доставляли. Постоянно приходилось отмахиваться. «Практически пришли», — сообщил Дан спокойно. «Угу», — хмуро промычала я, и снова уставилась на русоволосого мага. Внешне он по-прежнему оставался абсолютно спокойным, но я снова начала метаться в сомнениях. «Ты можешь дать ему защиту, и лезть в источник не придётся», шептал внутренний голос. «Да, могу», соглашалась я, «в теории, а на практике...» «Чёрт побери, мне страшно, действительно страшно». И к тому же это ведь не на один раз, а навсегда. Готова ли я связать свою судьбу с человеком, который ещё недавно ухаживал за моей подругой? А в очередной раз, вспомнив, как Дан выставил меня посреди ночи из квартиры Марьяны, я с отвращением поморщилась. Да, он вроде как извинился. Да, после этого несколько раз мне помог и вроде бы даже симпатию проявлял. Но просто взять и выбросить из головы этот поступок не получалось. Сомнение и неуверенность. Вот что я чувствовала. Чтобы решиться, перебороть себя, нужно время. Возвращая меня в реальность, под ногами что-то захрустело. Выглянув из-за спины Дана, я увидела, что мы приблизились к круглому плато, усыпанному чёрным глянцевым щебнем. Словно кто-то рассыпал дроблёное вулканическое стекло вперемешку с каменным углем. Ровно по центру плато рассекал зигзагообразный провал, а чуть дальше... У противоположного края лежал здоровенный плоский камень из такого же вулканического стекла. «Это алтарь», — ожидаемо указал Дан на камень и направился к нему. Я, не сдержавшись, вцепилась в его руку и шла рядом, как пришитая. Количество мошкары вокруг нас увеличилось в разы, и только теперь я сообразила. Это не настоящие насекомые, а какая-то извращенная темная магия, «Сейчас я установлю вокруг него защиту», — когда мы подошли к алтарю, всё так же спокойно произнёс Дан. «Будешь сидеть на нём и ждать, когда придёт лен -э «Когда ты вернёшься», — поправила я. Дан на доли секунды усмехнулся и добавил. «Или придёт лен -э После чего высвободил руку и достал последнюю склянку с зельем. И, глядя, как Дан делает глоток и начинает работать с защитой, Я вдруг со всей ясностью поняла. Он даже не надеется на то, что вернется. Сердце болезненно сжалось. «Ты можешь ему помочь?» — билось в голове. «Можешь! Можешь!» Пока я кусала губы, пытаясь перебороть собственный страх, маг закончил и, подхватив, быстро усадил меня на камень. «Обещай, что не выйдешь отсюда, пока тебя не заберут». Я кивнула. затравлено глядя в спокойное, сосредоточенное лицо. «Прощай, Лара». Тёплые руки Дана на мгновение сжали мои плечи, после чего он резко развернулся и направился к провалу. И от этого «прощай», сказанного тихим, спокойным голосом, у меня в душе всё перевернулось. Разом исчезли все сомнения, а из страхов остался только один — страх потерять Дана. Я не могла его потерять. Не думая, что творю, я резко соскочила с алтаря и побежала за ним. «Дан, подожди!» «Что?» Он недоуменно обернулся. «Не ходи туда!» Я подбежала к Дану и вцепилась в рубашку, не желая никуда отпускать. «Я... я согласна!» «Слышишь? Я согласна! Я замуж, за тебя выйду, только не уходи!» Глаза мага слегка прищурились. «Лара, я ведь говорил, мне не нужна жалость!» «Это не жалость. Я... ты...» Я не знала, что сказать, как выразить свои чувства словами. Подобное вообще очень стыдно и трудно произносить, тем более первой, но... «Дан, пожалуйста, не оставляй меня одну. Я не переживу, если с тобой что-нибудь случится». Я глядела на него, чувствуя, что ещё немного, и сорвусь на слёзы. И Дан это понял. Кажется, он понял всё, даже без слов. На губах его появилась слабая, но какая-то удивительно мягкая улыбка. Такой я не видела у него ни разу. Тёплая мужская рука скользнула по моей спине и запуталась в волосах, оттягивая голову назад. А потом Дан наклонился и нежно, едва касаясь губами, меня поцеловал. И опять охватило это чувство полёта и головокружения. Опять где-то в груди начал разливаться жар. Кажется, будто мир стал ярче и засиял вместе со мной. Грозный рык вернул нас в реальность. Дан резко отстранился и обернулся, а я открыла глаза и увидела их. И застыла от леденящего ужаса. Перед нами стояли четыре здоровые клыкостые твари, не похожие ни на что живое, настоящие порождения кошмаров, размером с бенгальских тигров с пылающими огнем глазами. Неужели это и есть те обитатели темного источника? «Мамочки!» — прошептала я. В тот же миг твари дружно оскалились. Взгляды их были направлены на меня и только на меня. Но почему они не нападают? Словно чтобы опровергнуть это, они дёрнулись в нашу сторону, и Дан тотчас рывком прижал меня к себе, чисто рефлекторно, просто пытаясь защитить. И даже я понимала, что это бесполезно, но... Эти жуткие монстры вдруг застыли. Теперь они смотрели на Дана, словно сомневаясь в чём-то, и чего-то ждали. Чего, я понять не могла. Зато Дан, кажется, догадался. Он с каким-то изумлением ругнулся и напряжённо вгляделся в зверей. Я почувствовала, как по коже пробежала волна лёгкого жжения, а вокруг нас опять начали скапливаться чёртовы чёрные мушки — В то же время порождение тьмы с явной неохотой отступили, словно готовые в любой момент броситься опять. Дан скрипнул зубами и схватился за голову, а потом вдруг рявкнул «Лара, к алтарю, быстро!». Ждать повторного приказа не стало. Молнией метнулась к обсидианово-черной каменюке. И зверюги тут же рванули следом. Я с визгом запрыгнула на алтарь, а они, чуть-чуть не успев, с бешеным рыком врезались в мерцающий защитный барьер. и, резко развернувшись, вновь уставились на Дана. Несколько бесконечно долгих мгновений они смотрели друг на друга, а потом зверюги двинулись к нему, медленно, шаг за шагом. Его же сейчас... Они его убьют! «Дан!» — испуганно крикнула я. Одновременно с моим криком твари прыгнули, рассеиваясь в пространстве дымным вихрем. Вихрь вскружился вокруг Дана, подхватил его, а в следующее мгновение рывком утянул в чёрный провал. «Дан!» Я почувствовала, что в сердце что-то оборвалось. «Это ведь из-за меня. Что же я за дура такая неуверенная? Что стоило ещё несколько дней назад согласиться на его предложение? Красив, заботлив. О таком мужчине можно только мечтать, а я свою идиотскую застарелую боязнь близости всё это время лелеяла. Дура!» Какая же я дура! Да ведь нравился мне даже тогда. Даже куда больше, чем нравился. Я... я ведь его любила. Нервы окончательно сдали, и я разрыдалась. Тьма в мгновение ока опутала Данелиона и с невероятной скоростью потянула в глубины провала. Лишь вслед донёсся испуганный, отрывистый крик Ларисы, но почти тотчас вокруг воцарилась оглушающая тишина. как и тогда, — мелькнула мысль, — только спускаюсь, не сам. В прошлый раз, когда он пришёл к колодцу мрака, потребовалось специальное заклинание, чтобы погрузиться в недра источника. Теперь же сила сама его потянула. И это не было резким падением, наоборот. Тьма опускала мага в своё чрево с какой-то особенной осторожностью, словно колодец вспомнил его. и радостно схватил то, что давно считал своим. Впрочем, именно так всё вполне могло и быть. Не зря же те твари, пусть ненадолго, но подчинились ему. Ведь только благодаря этому Лара смогла спастись. Лара. Данелион скрипнул зубами. Надеюсь, с ней всё будет в порядке. Всё-таки эта светлая девчонка что-то в нём зацепила. Искренняя, заботливая. И какая-то невыразимо уютная. Правда, уже в следующий миг Данелиону стало не до переживаний за девушку. Вокруг опять заклубился знакомый чёрный туман, смешивая реальность и жуткие видения, вытаскивая самые тяжёлые воспоминания и образы из дальних уголков его памяти. Только эти образы были не бесплотны, а вполне ощутимы и материальны. Вот кто-то коснулся ноги. Почти тут же нечто скользкое и холодное скользнуло по руке, и самое ужасающее избавиться от этого не было никакой возможности чем глубже погружался доальон в колодец мрака тем большее безумие вокруг творилось и тем больше эмоций пила из него тьма казалось она действительно ими питалась не думай об этом не думай пытался отстраниться от происходящего он думай о том какое влияние ты имеешь на колодец ведь получается Заклинание тогда всё-таки, пусть и частично, но сработало. Ты просто где-то что-то неправильно просчитал и допустил ошибку, но ещё есть шанс её исправить. Тело стало жечь. Помянув недобрым словом Азарвила и Светлых с их проклятием, Дан из последних сил попытался сосредоточиться и разглядеть связывающие его с колодцем путы. Однако сделать это оказалось дико сложно. Тёмный источник уловил новую реакцию мага и мгновенно воплотил в очередном кошмаре. Всё вокруг охватило тёмное пламя, и теперь Дану казалось, что его засунули в настоящий костёр. Он горел. Тьма пожирала светлое проклятие, въедаясь внутрь мага, выгрызая свет. Пытка сродни самой изощрённой казни. Не выдержав, Данелион закричал, но облегчение это не принесло ни на йоту. Он даже себя не услышал. Звук голоса попросту тонул в багрово-пылающей и клубящейся клоаке. Нет, он не мог просто так сдохнуть в этом источнике. Ведь власть уже практически была у него в руках. Надо лишь освободить разум. Отключиться от собственного, бьющегося в агонии тела и завершить начатое много лет назад. Но... Словно почувствовав, что жертва пытается ускользнуть, источник добавил красок в иллюзии. Реальность практически полностью исчезла. Данелион умерещилась, как его разрывает на куски, и каждая клеточка горит, усиливая боль в сотни раз. Неужели конец? Мелькнуло в голове, и перед внутренним взором неожиданно вновь появилось лицо Лары. Надеюсь, Ленелир сдержит слово. Как неудивительно, но именно эта светлая, которой Доннеллеон изначально отнесся с пренебрежением и считал помехой на пути к избавлению от проклятия, отнеслась к нему по-человечески и с пониманием. А сколько раз она ныряла вслед за ним в неприятности, желая помочь, вспомнились глаза Лары в последние минуты на плато, когда она умоляла его остаться. В них была надежда, не страх. Девушка больше не боялась, что он к ней прикоснется. И от этого у него на душе неожиданно потеплело. Данелион и представить не мог, что способен на такие эмоции. Эмоции. Вот оно. Эмоции. Озарение пронзило мага, как молния. Этот темный источник действительно не такой, как у полуношников. Тот питается кровью. Этот — эмоциями. Даже сейчас колодец ищет, перебирает, пьет его эмоции, стараясь реалистичными и устрашающими видениями вызвать их как можно больше. Именно в этой части заклинания — ошибка. Неверная жертва для подчинения. Он предлагал закрепить договор кровью, а нужно было... Из последних сил Мак принялся за работу. Данеллион понимал, что еще немного, и от болевого шока сердце может не выдержать. Растрескавшиеся губы беззвучно шептали врезавшиеся в память слова, изменяя, исправляя, создавая новый магический узор и дополняя старый. Верна ли его догадка? Сработает ли? Сознание Данелиона стало затягивать дымкой беспамятства. Силы кончились. А потом внезапно появились вновь. Резко, безо всякого перехода. Он вдруг по самую макушку погрузился в тёмный прохладный океан мощи. Тьма была вокруг, тьма пропитывала его, тьма что-то шептала, проникая в разум, почти живая, послушная и одновременно безумно голодная. Да, он тысячу раз был прав, когда подумал о том, что колодец мрака питается эмоциями. Даже сейчас, подчинившись, тьма осторожно касалась его, цепляясь за последние воспоминания о Ларе, осторожно, будто просящи усиливая их и одновременно пробуждая желание. Данелион резко выдохнул и, окончательно восстановив над своей силой контроль, открыл портал. Там, наверху, его ждали.